Цунами ⁇ романтическая драма Марка Баринова, поставлена заслуженным артистом республики Андреем Кричко. Не уйду. Я могу понадобиться каждую минуту. Я знаю. Это же шоковая палата. Поймите, здесь никто не должен быть. Вы же моряк. Знаете, что такое дисциплина? Ведь вам разрешили всего две минуты, а вы сидите уже полчаса. Что вы понимаете? Мне сказал вот этот вот в очках, что он не проживет и двух часов, чтобы, мол, только попрощаться зайти. А я вижу, что он жив и будет жить. Я ему нужен. Ему сейчас уже никто не нужен. Разве только мы медики, а вы можете только повредить ему. Ну вот, гроза начинается. Mm. Вот видите? Он, кажется, проснулся. Mm. Уходите. Я вас очень прошу, уходите. Вот, Макс. Вот, Макс. Вот, Где ты? Не вижу. Я здесь, капитан. Есть не, капитан. Не вижу. Боцман. О, чёрт! проклятые заряды тумана слепят. Боцман. Есть капитан. Уходите немедленно. Да Я вызову дежурного врача. Ботсман. Вы же убьете его. Ветер свежеет. Я... Я сам, сам пойду в шлюпки. Вотман, ты будешь со мной. Ясно? Есть, капитан. Вот, ты же видишь, ты же видишь, видишь, что делается. Прикажи шлюпку на воду. На судне станется старпом. Шлюпку на воду? Старпом. Старпом. Да что же это делается? Да молчите. Шлюпочный команден в шлюпку, живо. Осторожнее, осторожнее, черти. Не разбейте мне шлюпку. Есть, капитан. Веслами, веслами отталкивайтесь. Боцман, привальный брус. Смотри в оба. Да вы понимаете, что вы делаете? Это же агония. Это ты, проклятый Боцман, ворон. черт тебя дери, копаешься. Рангоут ставить! Здесь команде рангоут ставить! Баковые весла на воду! Лети лети, живо на нас! Проверь свой угол, кливер! Все нормально, товарищ капитан! Можно сдавить паруса! Пошел, пошел, паруса! На фалах паруса поднять! Вотсман. Боцман, держи на маяк! Прямо на маяк. Урсфорд видишь, Любку, я что-то плохо вижу, плохо вижу. Что это? Вы опять здесь? Да что это за сумасшествие? Вы же убьете его. Немедленно покиньте палату. А, вот и доктор явился. Вы мне не мешайте. Что? Вы сказали, умрет, а я говорю, не умрет. Пока он думает, что он на корабле, он не умрет. Пока я здесь, он не умрет. Ясно вам? Знаете что? Или вы. Или вы немедленно покинете палату, или я удалю вас силой. Ну да! Вы хотите, чтобы он умер, как положено. Чтобы вы заполнили все бумажки, все печати поставили и ни за что больше не отвечали. Верно? Да что вы говорите? Вы понимаете, что вы говорите? Вы, вы просто. Уйди, сынок, прошу тебя. Ты сделал все, что мог, теперь делаю я. Ты дал ему свою медицину, а я вложу в него свою душу. Тогда поможет, тогда все будет нормально. Да. Вы поймите, мы сделали все. Я шесть часов его оперировал. Шансов никаких, я говорю правду. Вы, вы просто истощили его этим диким представлением. Ну что вы можете? Что. Шансы есть. Он не умирает и не умрет. Пойми, доктор, есть сила сильнее вашей медицины. Он не умрет. Боцман. Боцман. Есть капитан. Тихо. Здесь, капитан. Все нормально. Команда на местах. Ветер попутный, Курс фордевин. Все нормально, капитан. Молодец. Вот, Что такое? Уснул? Да. Кажется, уснул. Но что мне с вами делать? Как же это он так? Где его угораздило? Для людей себя не пожалел. А где? Где его так? Есть сестричка далеко в море остров, а на острове был маяк. Жили на том маяке люди, а когда ночью шли мимо корабли, светил им маяк. Привет, слал. А если ложился над морем туман и не видно было света, кричал маяк, чтобы не налетел корабль на скалы и не разбился. Ну, потом в середину кладется кусок тухлого мяса. И вся недолга. Фу, какая гадость! А ты же их любишь, краб Еще бы, а кто их не любит? Крабовый салат. Самый тонкий деликатес у нас в Москве. О, а говоришь, ела. Смотри вот эту кругляшку, что я мастерю.